Глава пятьдесят первая. Два месяца спустя. Барин. Я не понял, ребенок, что случилось? Вглядываюсь в лицо Ксюши, которое она упрямо от меня отворачивает, пряча мокрые от слез глаза. «Ничего», — мяучит дрожащим голосом. «А где Аня?» — оглядывается. «К зубному пошла. Отвечаю, пытаясь сообразить, что мне делать. Сейчас с тобой встречать ее поедем». «Эй!» Присаживаюсь перед ребенком на корточке прямо посреди большого холла школы искусств» и беру Ксюшины руки в свои. Ты чего рыдаешь, мелочь? Рисунок не получился. Не похвалили? Нет, судорожно вздыхает. Что-то болит? Продолжаю ее пытать. Нет, мотает головой. Так, тогда давай ты меня вот здесь, в коридоре возле охраны подождешь, а я к учителю зайду. Нет, нет. — вскрикивает Ксюша и поспешно добавляет. — Я с Катариной поругалась. Она меня обозвала словом плохим. — Фух. — Выдыхаю облегченно. — Ты меня напугала. Но ты это, не расстраивайся. Знаешь, сколько меня в детстве обзывали? — Тебя? — распахивает удивленно глаза. — Ну да. Посмеиваясь, треплю по голове и забираю из рук портфельчик. Верещалый, писклю из-за фамилии. Потом синим, из-за большого количества синяков. Ты просто скажи ей в следующий раз, что она сама такая. Иди, Лофт, пойдем в машину. Я пристегиваю Ксюшу в детском кресле на заднем сидении и сажусь за руль. Периодически поглядывая в зеркало заднего вида, отмечаю, что, несмотря на то, что девочка больше не плачет, все равно ведет себя несвойственно подавленно и тихо. Это заставляет крутить в голове разные мысли и прилично нервирует. На кольце съезжаю с маршрута до Аниной клиники и заворачиваю на парковку небольшого супермаркета. «Пойдем?» Подмигиваю Ксюше, выпуская из машины. Накупим с тобой самое вредное и вкусное. Будем лечить твое настроение. В магазине закидываю в корзину все, от сладкой ваты до новых кукол Лол с киндерами на кассе. И тушуюсь еще сильнее, потому что Ксюша не выражает совершенно никакого энтузиазма от покупок. Она даже не просит съесть шоколадку в машине, как обычно. Пока ждем возле клиники Аню, я пытаюсь еще раз разговорить ребенка. Предлагаю съесть пачку чипсов на перегонки или научить делать бомбу из упаковки сока. Я даже рассказываю ей стишки сомнительной морали, которые так любят дети. Ничего не работает. «Привет!» — старшая из сестер залезает в машину и плюхается на переднее сиденье. «Как дела?» — чмокает меня в щеку и поворачивается к младшей. «Что-то у вас атмосферка напряженная». Замедляя голос, рассматривает внимательно сестру, меня, потом пакеты из супермаркета. — Что случилось? — Так не признается. Жму я плечами и вздыхаю. У меня уже глаз дергается. Пытался развеселить как мог. Вышла с занятий и рыдает. — Это потому, что я тебя привела на рисование и одно оставила? — Начинает допытываться Аня у сестры. — Нет. — Поджимает девчонка губы. — Все хорошо. По бабушке соскучилась. — Нет. — Упрямо. Они беспомощно смотрят на меня, мол, что такое-то? Говорит, что поругалась с девочкой. Отвечаю шепотом. Хм, хмурится Аня, задумчиво берет из-под стаканника вскрытую тубу чипсов и отправляет несколько штук в рот. Детка, я смотрю на нее. А тебе разве можно есть сразу после лечения зуба? Она переводит на меня непонимающий взгляд и тут же спохватывается, ставить чипсы на место. Ой, точно! Сглатывает, отворачиваясь к окну. Я сосредотачиваю внимание на дороге. Ловя себя на мысли, что обе сестрицы меня дурят. В чем понять не могу, но чуйка меня еще никогда не подводила в этих вопросах. Дома мне приходится почти на час закрыться в кабинете, решая вопросы по строительству нового торгового центра. Вообще сегодня, спустя два месяца после моей выписки, первый день, когда мы с Сергеем взяли себе выходные и решили провести время с близкими. Сначала пришлось потратить много сил, чтобы оградить наших женщин от бесконечных судов и допросов по делу Веллера, Адвокаты, взятки, подкуп свидетелей. Не самые порядочные методы, поэтому денежно затратные. Закрыли мы эту гниду в итоге капитально, на 15 лет. Впрочем, я не думаю, что он протянет дольше пяти. А теперь, а теперь приняв решение о срочном восстановлении денежного запаса, мы пытаемся успеть открыть торговый центр до начала новогоднего покупательского бума. Сметы снятся мне по ночам, а Аня говорит, что позавчера во сне я ругался матом на прораба. Короче, клиника полная и никакой личной жизни. По расчетам моей умной девочки, прибыль с предновогодней истерии должна покрыть почти половину кассового разрыва. Да, Сани мне очень повезло. Она оказалась не только прекрасной девушкой, но действительно хорошим бухгалтером. Под чутким руководством Карины Ашотовны она плавно уволилась из бизнес-фуд, И вернулась ко мне под бок на административный этаж в отдел закупок. По крайней мере, так звучит официальная версия ее приема на работу. На самом же деле меня стало зверски напрягать огромное количество коллег мужского пола у нее в телефоне. Особенно один по имени Матвей, который по совместительству оказался еще и бывшим одногруппником с нежными пламенными чувствами. Мой энтузиазм поддержки Аниной свободы и индивидуальности был задушен на корню банальной ревностью мужика с послеоперационным болевым синдромом. Да и как такое счастье не бояться потерять? Я сам себе до сих пор не верю. Выхожу из кабинета в коридор и вдыхаю запах жареной картошечки с запеченным мясом, когда только успела. Заглядываю в гостиную, где на приличной громкости верещат мультики, а Ксюша сидит вместе со щенком на полу и пытается научить его подавать лапу за лакомство. «Ты ужинала?» — спрашиваю ее. «Нет, не хочется», — вздыхает. «А ну-ка быстро кушать!» — властно повышаю голос. «Аня там старалась!» — понуро плетется и даже не пытается спорить. За несколько шагов до входа в кухню я слышу Анин тихий голос, видимо, с кем-то говорящий по телефону. «Нет, не сказала». И не скажу пока что. Нет, врать не собираюсь. Два раза в месяц можно что-то придумать. Замолкает на некоторое время. Я уверена, что будет рад. Но хочу по-другому. Дальше Аня слышит наши шаги и поспешно прощается с собеседником. Как интересно. Очень вкусно пахнет. Захожу на кухню и говорю, внимательно глядя Ане в глаза. Ты у меня самая лучшая женщина на свете. Красивая, умная, нежная, честная, заботливая. Вспыхивает и поспешно отворачивается к тарелкам. Так. Внутри меня начинает клокотать. Что происходит в моем доме? Я явно что-то упустил.